особенно характерны для периодов социальных потрясений, когда в обществе нет экономической и политической стабильности. Однако в действительности все не так просто, и для вполне стабильных государств характерно подобное явление. Так, согласно статистическим данным, примерно 75% американцев верит в паранормальное явление. Так что дело не в этом, стабильное общество или нет, а в чем-то другом, возможно, в уровне образования. Интересно, что от уровня развития науки, которая уже чудесами и борется, Зависит и технология создания чудес. Так, благодаря развитию химии, появляются все новые и новые способы одурачивания широких масс. А многих из них можно прочесть и в интернете. Вот лишь несколько описаний, взятых с химической странички. Внимание! Не начинайте выполнение опытов, не прочитав описание до конца. Вещества руками брать не рекомендуется. Затвердевание жидкостей. В химический стакан наливают 20-50 мл силикатного клея, силикат натрия, Добавляет 2-3 мл раствора соляной кислоты, один к одному, и тут же перемешивает с стеклянной палочкой. Через 30-40 секунд жидкость загустеет, и ее уже нельзя вылить из стакана. Незгораемая нить. бумажную нить Несколько раз пропитывают насыщенным раствором поваренной соли и высушивают. Для опыта берется не слишком тяжелый предмет, например, кольцо. В него протягивают нить, пропитанную раствором, а концы привязывают к двум штативам, установленным друг от друга на расстоянии длинной нити. Кольцо помещает примерно посередине нити. Затем нить поджигают с одного конца с помощью спички. Огонек пробегает к другому концу, однако кольцо продолжает висеть и не падает. Несгораемый платок Небольшой платочек погружает в раствор силиката натрия, смешивает силикатный клей с водой в отношении 1 к 10, хорошо смачивает и отжимают. Затем платочек берут за уголок пинцетом, погружают в стакан с ацетоном, можно брать этиловый спирт, динатурат, бензины и другие легковоспламеняющиеся жидкости вынимают и тут же поджигают над пламенем в спиртоке или с помощью лучинки. Ацетон быстро сгорает, а платочек остается невредимым. После опыта платочек простирывает в теплой воде, и его снова можно использовать по назначению. Вода зажигает костер. На звездовую сетку ставится небольшая фарфоровая чашечка, можно часовое стекло, с небольшим количеством смеси перманганата калия с серной кислотой. На фарфоровую чашечку и вокруг нее Накладывает сухие лучинки, имитирующие костер. Для зажигания полученного костра смачивает кусок ваты водой, этиловым спиртом, и вжимает над ним так,